Глава 21. Магия воздуха. Признаю, касательно магов я был неправ. Или прав, но не совсем. По крайней мере, не все они, укутшившись шнапсом до поросячьего визга, дрыхли по своим шатрам и палаткам. Один из волшебников, весьма чедушный старичок, остался не просто трезвым, но и готов был включиться в работу по поискам сбежавшей ведьмы. Явившись к нам с Димдашем, мы как раз закончили спор, что делать с имуществом колдуни. дед, виноват мэтр Адриан, задал простой вопрос, а где происходило самое жесточенное сопротивление оборотни и почему именно там? И впрямь, а почему основной бой произошел в главном зале? Мне-то вообще думать некогда было. Зашел, да и начал драться, а потом уже и не того стал. А ведь мог и сообразить, что Вервольфы сражались, прикрывая отход своей повелительницы и матери. Мэтр Адриан, словно охотничья собака, обошел весь зал, едва не обнюхав каждый угол, а потом торжественно прошел в самый центр. Не здесь ли колдунья, занимавшаяся дурной театральщиной, выседала при нашей встрече? А больше негде. и негде. я не задался вопросом, а куда делся ее трон? Оказывается, никуда и не делся» потому что волшебница сидела на камне, который, словно пробка, затыкал дыру. Верно, там упрятан какой-то механизм, с помощью которого камень поднимался вверх, а потом опускался вниз, закрывая вход. Несколько ловких ударов кирками, и пробка оказалась расколта. — Работа древних! — с благоговением сказал Димдаш, глядя на каменный колодец, скрывавшийся под каменным троном. — А зачем он нужен? полюбопытствовал я, забывая, что не собирался вести лишний разговор с тангарами. Вначале горняки пробивали копру, а потом вели штреки, а уже от них через шахты вроде этой шли к основной жили. В этом месте обвел Демдаш подбородку зал. Когда-то была горная выработка, где добывали золото. Напрягая память и опыт прежних времен, вспомнил, что копра — шахтный ствол — через который на поверхность вытаскивают полезный ископаемый, а штрек — это тоже шахта, только горизонтальная. Я испугался, что придется лезть в каменную дыру, но гномы умудрились определить, в какую сторону от колодца идет штрек и как он сообщается с поверхностью. Поэтому мы просто вернулись обратно и вышли наверх. Старый волшебник, вооружившись рогаткой, вроде той, с которой умельцы отыскивают воду, Сосредоточно шел впереди, отыскивая следы сбежавшей колдуни, следом за ним конный латник и мы из гневко, а в аригарде бодро шлепали пешие гномы. Шли мы достаточно долго, миль четыре, если не пять, пока не вышли к небольшой роще. Удивительно, но хотя на дворе стояла зима, деревья оказались одеты листвой. Вот если это не колдовство, то что же тогда называется колдовством? Наверняка в роще имеется еще одно логово ведьмы. Вот сейчас и проверим. Но у мага возникли какие-то трудности. Адриан, постуков рогулькой в воздухе, тут и там разочарованно вздохнул. Дальше идти не могу. Что-то такое стоит, словно стена прозрачная. Глядя на мага, латники, а вслед за ним и гномы, тоже принялись пробовать воздух на прочность, кто рукой, а кто клинком, но тщетно. Народ разбрелся, пытаясь отыскать брешь. «Бесполезно. Роща словно бы окружена невидимой стеной, от которой отскакивала хваленая сталь гномов и кулаки в кожаных перчатках с металлическими накладками». «Все бесполезно», — в сердцах сказал Адриан, в ярости разломав свою рогатку. «И деревья здесь». «А что деревья?» — не понял я. Присмотревшись, пожал плечами. «Тополя как тополя, только с листьями. Это не тополь, а сина». Проклятое дерево. С его помощью убили бога Бальдра. Про Бальдра я что-то вспомнил. Светлый ас, которому предсказали смерть от руки собственного слепого брата. Мать братьев, понятно, тоже богиня, не помню, как ее звали, взяла клятву с каждого дерева, с каждого камня и с каждого куска железа, что они не причинят вреда любимому сыну. Разумеется, кое-что упустила. Веточка Амелы, которая была слишком юна и бестолкова, чтобы отвечать за собственные слова. Боги Асгарда особым умом не отличались, а развлечений, кроме перов и драки, у них было мало, поэтому, узнав, что Бальдор стал бессмертным, принялись испытывать его на прочность оружием из камней, железа и дерева. Конечно же, в руках слепого брата оказался дротик из-за коварным локи. Сколь помню... Что бы там ни случалось у древних асов, всегда оказывался виноват Локи. — А разве дротик сделали за сины а не за удивился я. — Почему дротик? Разве Бальдра убили не дротиком? — Бальдра убили с помощью ловчей ямы, в дно которой Локи впил коли из осины, — менторским тоном произнес маг. — Вот как, — хмыкнул я. — У нас считается, что светлого бога убили дротиком из омелы и убил его собственный брат, слепец. Случайно, правда. глупости вас считают», — поморщился сумак строго сказал. Бальдар был единственным сыном отца богов Одина и Фриг, верховной богини. Разве у них мог родиться слепой сын? А если бы и родился, то асы немедленно сделали его зрячим. А Мелла? Хи! Сам-то подумай, сможет ли тонкая веточка пробить плоть человека?» Я не стал спорить, а лишь философски пожал плечами. Адриан, маг неплохой, но он не понимает, насколько на самом деле нежна и уязвима плоть человека и как легко ее пробить, а то и убить. Посматривая, как один из самых упорных гномов рубит кайлом воздух, пытаясь пробить в нем отверстие, спросил. А кто столкнул Бальдера в ловчую яму? Никто не сталкивал. Коварный Локи выкопал эту яму на дороге, Осиновые коли пробили грудь светлого аса, и с тех пор это дерево прокляли боги и люди. Светлый Бальдер отправился в царство Хель. Но его доброта и красота казались так велики, что повелитель царства мертвых каждую весну отпускает аса наверх к людям, и вся природа расцветает. Я мысленно хмыкнул. В моем мире Бальдар убили по-другому, а вот чтобы его отпускали из царства мертвых, не упомню. Кажется, это случилось с иными богами или богинями. Но в сущности, какая разница, как погиб неизвестный мне бог? Но зачем проклинать Осину, если виноват Локи? Нам бы сейчас другое понять, как же войти в рощу. «Ик!» — подал голос Гнедой. «Давай!» — согласился я. Жеребец уже не в первый раз оказался умнее меня. Чего там гадать, идти надо, самим пробовать. Гневко сделал несколько шагов вперед, потом напрягся, вытянул шею, словно одолевая какое-то препятствие, а потом резко рванул вперед. Что же касается меня самого, а я вообще ничего не заметил. Воздух как воздух, никакой стены, никакой преграды. «Помоги!» — услышал я сзади голос мага, переходящий в хрип. «Ух ты!» — Адрион, ринувшийся следом за крупом коня, сумел пройти, но не до конца. Полы его плаща оказались прочно зажаты, с замкнувшимся воздухом, словно бы створками невидимых ворот. Зрелище, надо сказать, странное. Человек стоит на одном месте, но не может сдвинуться. А его втягивает обратно непонятная сила, а завязки плаща живут своей собственной жизнью, пытаясь задушить собственного хозяина. Мгновенно спешившись, я разорвал шнурки, освобождая мага, и тот прямо-таки рухнул мне на руки. Уложив Адрина на землю... Снял седла верную баклагу и принялся отпаивать старика водой. «Благодарю», — выдохнул маг, приподнимаясь. Недовольно буркнул. «И почему у тебя нет вина?» Я не стал отвечать на глупый вопрос. Да, Адрин и не требовал ответа. Задумчиво, похлопав себя по груди, вытащил из-за пазухи крошечную, глотква на два, фляжку, откупорил ее и в воздухе расплылся такой мощный аромат, Что мой гнедой недовольно заржал и повернулся к нам задницей, а я откачнулся в сторону. Чего доброго, нанюхаешься, так и пить не надо. Эх, молодежь, не умеете вы пить. Вот я, граф, в твои годы, умел пить все, что горит, покровительственно сказал Маг, делая мощный глоток. Хотел сказать еще что-то наставительное, но закашлялся. Из глаз потекли слезы. Э -э -э Проговорил Адриан, что-то нечленораздельное, протягивая руку. К счастью, я понял, чего он хочет. Отдав старику баклагу, понаблюдал, как маг отпаивается водой. Что же у него в фляжке-то было? Судя по запаху, нечто убойное, явно что-то из жидкостей, получаемых в лабораториях алхимиков, как говорится, и смех, и грех. Но а чего же так, что если мне попадает в столковый маг, то он почему-то обязательно оказывается пьяницей? Впрочем, об Адрине, как о толковом волшебнике, рано судить. Посмотрим, как он себя проявит дальше. Чтобы не смущать старика, пошел к тому месту, где застрял его плащ. Раньше бы не сумел представить, как выглядит деталь гардероба, застрявшая в воздухе. Да и теперь невольно искал глазами какую-нибудь вешалку или хитрый, совсем незаметный со стороны крючок. Мне стало жалко старого мага, замерзнет ведь, а здесь чай не лето. Потянув на себя плащ, к своему удивлению, вытащил его. А на той стороне буйствовали гномы, пытавшиеся пройти к нам, но у них ничего не выходило. Значит, магия все-таки на них действует. «Мэтр, а что вы за отраву пьете?» — поинтересовался я, бросая рядом с магом его плащ. «Почему же отрава?» — слегка обиделся волшебник. «Тот же шнаб столько покрепче. В этом средстве алхимики вымачивают философский камень, прежде чем пустить его в дело». Выдержит, не растворится, значит, станет превращать другие металлы в золото. — Значит, ваш желудок превратился в философский камень, — хмыхнул я. — Вполне возможно, — кивнул Адрин, потом, сделанным беспокойством, спросил. — Надеюсь, вы об этом никому не скажете. — Молодец, маг, еще и шутит. А впрочем, кто этих магов знает? Может, и на самом деле желудок старика превратился в философский камень? — Не беспокойтесь, мэтр, — слегка поклонился я. Эта тайна надежно погребена в моем сознании, кивая на прозрачную стену, в которой по-прежнему бились гномы, сказал. А мне говорили, что на тангаров не действует никакая магия. Маг, поднимаясь на ноги, эх, а встает с трудом, да и стоит на ногах нетвердо. С недоверием посмотрел на собственный плащ, потрогал завязки, решительно накинул его на плечи и лишь потом обернулся гномом. Посмотрев на перекошенные физиономии малоросликов, равнодушно сказал. «Что ж, значит, мы ошиблись. Зато теперь нам известно, что на Тангаров действует магия воздуха». Почесав подбородок, старый волшебник вздохнул. «Как жаль, что не знали об этом раньше». «Когда это раньше?» «Не иначе же. Во времена войны между гномами и людьми, закончившейся почти 800 лет назад. Это сколько же лет самому волшебнику?» А Габриэль говорил, что таких не осталось. Но волшебник он словно женщина, и про возраст спрашивать их нельзя. Кто знает, вполне возможно, что Адрин лично встречался и с Локи, и с Бальдером. Да и меня интересовало другое. Значит, на магию воды, земли и огня вы, Горнов, проверили? А вы сообразителен для простого графа, похвалил меня маг, слегка уходя от вопроса. Нет такого существа, на которого не смогла бы воздействовать магия. Мне стало слегка обидно. А как же я? А ты, граф, просто явился к нам из другого мира. Вот и все. Но Гворн-то обитает тут издавна. Раньше людей. Жаль, что тебе недоступна магия. А то взял бы в ученики. С другой стороны, почему бы не попробовать? Адриан оценивающе глянул на меня, глазенки старика загорелись. — А ведь точно, потихонечку, а нам спешить некуда. Думаю, лет через пятьдесят, если тренироваться каждый день, из тебя получится волшебник. — Спасибо, но я уж как-нибудь в простых графах побуду, — поблагодарил я Адрина. — Вспоминай, что, приобретая волшебные умения и навыки, маги лишаются чего-то важного. — Нет, уж лучше я так, в простых человеках останусь. — Как знаешь, граф, как знаешь, — великодушно отозвался Адрин. Если передумаешь, милости прошу, но помни, что у тебя не так много лет впереди, чтобы стать учеником мага, не больше тридцати. — Тридцать лет? Да мне уже будет восемьдесят. Столько и не прожить, хотя кто знает, сколько кому отпущено единым. Но, коли доживу, можно подумать о магии. — Ну что ж, будущий ученик, — насмешливо обратился ко мне маг, — пошли искать ведьму. «Пойдем, возможный учитель», — отозвался я, показывая, что, хотя и не дал согласия, но самому возможность эту стать магом не отринул. Я не стал садиться в седло, пошел рядом с Адрианом. «Имей в виду, если станешь моим учеником, тебе придется обращаться ко мне только на «вы» и называть господин учитель», — сказал волшебник. «Хорошо», — покладец согласился я. Но пока можно звать по имени, если следует говорить, господин Мак, обращаться на вы. Мне действительно было все равно, как именовать волшебника, лишь бы старику приятно. Нет смысла, да и рановато, — отмахнул Садрин. Пока делаем одно дело, мы равны. Тем более, что у тебя и титулы, и прочее. Мы шли в глубину рощи. Тополя, ладно, пусть будут осины, зловеще шелестели листьями, словно грозя нам бедами. Стало темнее, а между деревьями появилась паутина, толстенная, словно рыболовная сеть, да еще и отсвечивающая серебряным светом. В такой паутине не то, что мухи, птицы застрянут. Фреона, как я понял, владеет магией воздуха и огня, поинтересовался я, а потом сам себе ответил. С воздухом тут все ясно, а без огня невозможно плавить металл. А еще у нее есть магия земли, кивнул волшебник. «Значит, магия воды под вопросом?» «Раньше владела, а как теперь, не знаю», — пожал Адрин плечами. «Но если маг один раз сумел воспользоваться силой стихии, он это умение никогда не забудет». «Вроде того, если однажды научился плавать, так не разучишься». «А ты умеешь плавать?» — удивился маг. «Да, что такого?» «Да ничего. Просто ты первый человек, встречный мною, что умеет плавать» хмыкнул Адрин. Ничего удивительного. Селинги я живу уже два года, но пока не увидал здесь крупных рек, а те речушки, что есть, они не в счет. Я не стал рассказывать, что плавание входит в перечень боевых искусств, потребных для обучения юного дворянина. Может, занятий и было поменьше, нежели уроков фехтования или верховой езды, но хватало. Еще хорошо, что меня не учили плавать в кольчуге, Пошел бы ко дну, словно подкову в ведре с водой. «А ведь из тебя получится превосходный водяной маг», — авторитетно заявил волшебник. «Какой?» — переспросил я, остановившись от изумления. «Водяной, водный, какая разница? Ты сможешь плавать в воде, набирая силу, а остальным приходится оставаться на берегу. Эх, ты же столько силы сумеешь взять, что никому другому и не снилось». «Нет, парень». Давай, собирайся, да и ступай ко мне, ученики. Какие тридцать лет? Двадцать лет жду, не больше. Если дурную голову за это время не сложишь, так приключений тебе на всю оставшуюся жизнь хватит. Я слегка обалдел от напора мага. А может, согласиться, двадцать лет — срок более реальный, чем тридцать. Но тоже немалый. За это время много что может произойти. Останусь жив, превращусь в живую развалину, А тут, глядишь, волшебник даст новые силы, здоровье. Впрочем, меня же принцесса собиралась убить через десять лет. — Ладно, не задерживайся, — сказал маг, подхватывая меня, под локти и увлекая вперед. Осины словно бы расступались, давая дорогу, но ничего, напоминавшего у ведьмы, пока не видно. Впрочем, а какие они вообще бывают убежища убежище колдуней? В жизни их не встречал. Какая-нибудь хижина, каменный дом, а может, простой шалаш? Нет, судя по той театральщине, устроенной колдуньи, вряд ли шалаш. И точно. На поляне, внезапно открывшийся нам, стоял высокий дом из белого мрамора, украшенного резьбой с балконом, опоясывавшим второй этаж. На крыше, словно часовые, стояли статуи рыцарей и прекрасных дам. А на балконе стояла девушка с длинными золотистыми волосами – Увидев нас, красавец помахал рукой и громко сказал голосом Фрионы Вот и гости пришли, жаль, что незваные. А я незваных гостей никогда не любила. Не обессудьте.